Глава 57. Неделей ранее. Оставив Аврору в больнице, я решил, что не помешало бы сначала урегулировать все вопросы, касающиеся ее безопасности. Учитывая, что Фролов лежал в коме, шансы на его поправку сводились к нулю. Но вот только его свита адвокатская успела составить несколько протоколов, в одном из которых ставили под обвинение Аврору. Эта сука умудрилась составить некое завещание, в котором он указал, что в случае своей внезапной кончины в первую очередь поставить под подозрение его дочь. Это своего рода личная месть, иначе Фролов не мог. «Сафронов, я тебя уже заждался!» Соскочив со своего кресла, я встретил друга и партнера, входившего в мой кабинет. Женька здорово хромал, а еще под правым глазом до сих пор красовался фиолетовый синяк, покрытый бледно-желтым ободком. «Давай, я тебе помогу присесть». «Я тебе что, инвалид?» психанул Сафронов, отмахнувшись от меня. Затем он сам доковылял до диванчика и рухнул на него, и спустив облегченный выдох, сразу же достал сигару из дорогого портмоне, прикурил, окончательно расслабившись в спокойной обстановке. «Как ты?» — поинтересовался я, присев напротив друга. «Ты раздобыл информацию, где находится твоя жена?» Сафронов зашипел, стоило мне напомнить ему о бане. «Да», — рявкнул он, затянувшись сигарой и спустив клуб густого и серого дыма. Аромат табака мгновенно наполнил пространство между нами. «Отсиживается за границей. В нашем доме», — презрительно добавил он, подчеркивая значимость его собственности. «Окружила себя дюжиной телохранителей. Папани ее ей подсобил». «Эта дрянь сказала ему, что якобы я намерен грохнуть ее!» Засмеялся Женька. «Вот только она мне нахрен не нужна. Пусть и дальше сидит в четырех стенах, раз сама себя туда заточила. Среди охранников несколько федералов, которых я натравил на нее. Теперь по факту она под домашним арестом. Я выдвинул против нее обвинения. Забавно вышло, что мое чутье меня не подвело. И Анна, сука... Использовала связи своего мужа, чтобы провернуть несколько нехилых махинаций, касающихся их брака. Учитывая тот факт, что ей стало известно о ребенке Сафронова от другой женщины, вот то и снесло башню, и весь ее идеальный план пошел по швам. И слава чертям, иначе многое до сих пор оставалось бы за закрытыми дверями. «Какие?» – позабавился я, совершенно не узнавая Сафронова. «Как он безумно любил Анну!» Но тут не поскупился на целый марафон, начиная от преследования и заканчивая федералами. Элементарные. Покушение на убийство, мошенничество, кражи моего личного имущества и акций моей компании. «Я бы продолжал перечислять, но, боюсь, ты утомишься и заскучаешь», — оскалился Сафронов, играя сигарой в губах. «Ты мне лучше скажи, что будешь с тачками делать?» В итоге я их так и не нашел. Контейнер пришел пустым. Я тут подумал, может, есть кто-то, кто не желает, чтобы ты открывал ящик Пандоры. Я задумался над словами Женьки. Если честно, пока лежал в больнице, тоже размышлял на эту тему, но отец явно желал, чтобы я вскрыл его тайник и узнал правду. Но хотел бы я знать правду, да и нужно ли мне было наследство, которое отец оставил для меня. Я и без него жил, и живу в достатке если это касается денежного вопроса. Но меня снедало изнутри то, что я словно предчувствовала, что там я узнаю что-то более весомое, чем обычные бумажки, заверенные нотриально отцовским другом. Если этот некто пытается скрыть от меня что-то, то тут без вариантов, я должен найти последние машины. Уверен, в одной из них будет шифр к отцовскому сейфу. Спустя пару минут молчания ответил я, посмотрев в упор на Сафронова. Друг согласно кивнул и хитро ухмыльнулся, чем только больше заинтриговал меня. «Скажи, что ты их нашел, ну?» Поторопил я его, а Женька продолжала отмалчиваться. «Нет, я их не нашел. Но я знаю, у кого обе тачки». Драматично замолчал, специально раздразнивая меня. «Издеваешься сейчас, Сафронов?» Зло зарычал, чуть подавшись вперед корпусом. Грудь все еще беспощадно болела. Сквозная рана от пули напоминала о себе, а еще о том, что Аврора сейчас в больнице. Моя девочка. Я несколько раз звонил ей на дню и слышал тоску в тоне голоса и боль из-за потери ребенка. Разговаривая с доком, я уверился, что вскоре Аврора еще сможет забеременеть, если захочет. Когда она попала вместе со мной в реанимацию, у врачей не было выбора. Она только она, иначе я бы потеряла ее. Я безмерно благодарен Току за это. Помнишь аукциону Брента? В моей мысли ворвался хрипловатый голос Женьки, и я кивнул: Тот араб, с которым ты лихо торговался за Аврору. Что? яростно воскликнул я, поняв, к чему вел Сафронов. Вот сука! «Но как? Как они попали к нему?» – недоумевал я. «Элементарно, Ватсон!» – пошутил друг, перекидывая ногу на ногу и шипя от боли. Фролов перепродал. «Но ему пришлось. Потому что Аврора-то не попала в руки этому перцу, как они договаривались. Ты перебил ставку, а Бренту все равно, кому девчонку отдавать. Главное, что на его банковский счет упали бабки». — хмыкнул Сафронов, потушив сигару в хрустальной пепельнице. Я сел в кресле и зажмурил глаза, не имея представления, как теперь уговорить араба перепродать мне машины, и знал ли он, что в них хранится то, что я искал не первый год. Фролов все предугадал на шаг вперед. «Ты посмотри, как он подготовился, будто знал, что именно таким будет итог всей истории». — произнес я, глубоко выдыхая и игнорируя тянущую боль по всей грудной клетке. — Да нет, Марат, — скептически добавил Сафронов. Тут скорее жажда в деньгах сыграла большую роль, вот и все. Зная он, что именно эти тачки хранили в себе ценность, поверь, он бы ни за что их не отдал кому-либо еще. Просто так получилось, что мы фактически обдурили его. Наши поиски лишили его бдительности, вот и весь секрет. Мы оба замолчали, и каждый из нас думал о своем наболевшем. Крахтявкнул, когда наперед услышал приближающиеся шаги к моему кабинету. «Умный пес, словно мой ангел-хранитель». Потрепав его между ушами, я утихомирил его и покосился на дверь. Пару тяжелых ударов, а затем вошла латика. Бледная, заметно похудевшая, но странный блеск в глазах, которого раньше не было. Меня раздражал и настораживал. «В чем дело?» — строго спросил, намекая тетушке, что сейчас я занят. «К тебе пришли». Не обращая на меня никакого внимания, пролепетала она. «Кто?» — нахмурившись, переспросил, так как я никого не ждал. «Не знаю. Мужчина с тюрбаном на голове, весь в белых одеждах и говорит то ли на арабском, то ли...» «Араб!» Я вскочил и затем перевел взгляд на Сафронова. «Можешь не благодарить. Я уже назначил ему встречу от твоего имени. Он очень обрадовался. Лукаво ухмыльнулся друг. «Ну и что ты предложил ему взамен? Аврору он не получит», — зарычал я, сжав ладони в кулаке. Сафронов оскорбился моими словами и сам едва поднялся с дивана. Анна изрядно попытала своего мужа, прежде чем он смог удрать от нее, воспользовавшись благополучным шансом, выпавшим ему в тот день, когда я ехал навстречу к Фролову. Анна испугалась, что старик найдет ее и линчует еще хлеще, чем сам Женька. Узнав, что Анна была любовницей Фролову, Сафронов выпал в осадок. Таким разбитым я его еще не видел никогда. В первый день нашей встречи после моей выписки он напился и высказался на этот счет. А еще он был рад, что, наконец, у него были все основания разорвать с ней отношения. Измена с обеих сторон была прописана в их брачном договоре как окончательное решение супругов безболезненно разорвать брачные узы. Но тогда Анна оставалась без финансовой поддержки мужа. А это не то, о чем мечтала женщина. «Еще чего? Твою куколку никто не получит!» Пробурчал он. Потом, прищурив свой взгляд, вдруг пристально посмотрел на меня. «Я бы еще насчет тебя подумал», — рассмеялся он. Вот только мне совсем не было смешно, потому что я действительно не заслуживал Аврору. Эта девушка стала моим светлым пятном в темноте. Я как мотылек летел на свет и желал согреться его теплом. Моя душа окончательно теряла нить связи с настоящим, но появилась Аврора со своим дерзким характером и не сдающимся духом, и все пошло наперекосяк. Если я изначально сопротивлялся своим вспыхнувшим чувствам, то сейчас... Какой я был дурак, что чуть было не отказался от нее. «Мне что сказать твоему гостю?» Латика Чопорно вскинула подбородок и привлекла внимание обоих. «Пусть охрана пропустит его и проверит на предмет оружия. Мне не нужны очередные разборки. Проводи его в гостиную, а мы с Сафроновым сейчас подойдем». Отдал указание, выпроваживая Латику из своего кабинета. Женщина фыркнула, но не ослушалась, и, развернувшись резко на пятках, покинула нас, оставив вновь наедине. «Какая-то она сегодня слишком раздраженная, не замечаешь?» Женька проводил Латику подозрительным взглядом. «Переживает, наверное, за Аврору». Пожав плечами, я развел руки в стороны. «Не знаю, Сафронов, но тетка своя не своя уже несколько дней» но меня мало заботит ее душевное состояние. Она прекрасно знает, что если есть проблема, то нужно ко мне приходить и говорить в лоб. Только Авроре позволено крутить мной, как ей хочется. И только. Я подозревал, что девчонка вырвет твое сердце и навсегда присвоит себе. Друг кивнул, пряча коварную ухмылку. Она скорее его запустила вновь, чем вырвала. Пробурчал себе под нос, когда двинулся на выход. Араб сидел на кожном диване и смиренно ждал меня с Сафроновым. Я был рад тому, что друг уже все решил за меня и нашел, у кого были две машины. Они мне не нужны, но мне необходимо знать долбанный шифр к сейфу. Вся каша заварена только из-за него, не более. Когда мы оба вошли, Араб встал и, чуть поклонившись, поприветствовал на своем родном языке. Затем снова опустился на диван и по-хозяйски метнул взглядом по всей гостиной. «Хороший дом, дьявол!» Корявое произношение смешило нас, но намек на дом мне уже не нравился. «Знаю», — коротко ответил я, не желая продолжать тему дальше. Араб оценил мой тон, а я продолжил. «Мне нужны машины. Какую цену ты просишь за них?» «Они бесценные», — мнительно прошепел он. «Как та девушка, которую ты увел у меня из-под носа». «Разговор не состоится, если ты продолжишь разыгрывать свое философство», — гневно оборвала араба на полусловие. Араб замешкался, поглядывая на Сафронова. Явно между ними был разговор без меня. «Мне нужно заполучить долю в бизнесе Брента». Опасливо покосившись на меня, араб выпалил свое пожелание. «И тогда я отдам тебе проклятые тачки. Они все равно неисправны», — фыркнул он. «Зачем тебе партнерство с Брентом?» – недоумевал я, а потом до меня снизошло озарение. Арабу нужен полный контроль над незаконной продажей невинных девушек, ведь Брент пока опережал его позиции. Вообще-то зря араб позарился на чужое, ведь я давно прикрыл лавочку Бренту, и теперь все девушки, которых выкрыли и держали против воли, свободны. Сафронов просто гений, предложив провернуть сделку с Арабом в таком тоне. Когда я встретился взглядом с Женькой, он мне подмигнул, едва сдержав ухмылку довольного кота. «Хорошо», — согласился я и протянул руку, чтобы закрепить пожатием договор. Араб соскочил от радости, уже предвкушая, как будет пользоваться своим товаром. Но какой облом его ждал? Только теперь сделка, считай, состоялась. «Я знал, что ты примешь верное решение, дьявол!» Благодарно кивнул араб, затем вынул из кармана связку ключей и протянул их мне. «Забирай металлолом!» Ключи взвизгнули, когда мужчина швырнул ими в меня, и я поймал их на лету. Как только араб покинул мой дом, преисполненный воодушевлением, я набрал одному местному знакомому адвокату. Он наскоро составил липовый документ о передаче части акций Брента во владение арабу, а затем прислал мне их копии. Как только пришло оповещение о подписании со стороны араба, дело, считай, было сделано. «Ты жестокий дивалин!» — усмехнулся Сафронов, приникнув губами к полному стакану с виски. Друг отмазывался тем, что виски его лечили и временно приводили в эйфорию. На самом деле Сафронов все-таки переживал разрыв с женой после стольких лет брака. Отчасти я его понимал. Ведь к другому человеку, если еще и любишь, быстро привыкаешь а потом трудно смириться с мыслью, что его уже никогда не будет рядом. «На себя посмотри», – прыснул я, приподнимая полупустой стакан с виски. «За справедливость, друг! За нее самую!» – поддакнул Женька и залпом опрокинул алкоголь. Спустя два часа в моих руках наконец оказался заветный набор цифр. Я не верил своим глазам, но это была самая настоящая реальность. Я словно почувствовал некое освобождение, когда осознание происходящего прошибло мне мой мозг. Моя цель была достигнута, а значит, оставалось всего ничего, и многое станет для меня ясным. Хотя отчасти я не чувствовал, что отомстил за свою семью. Ведь Фролов уверял при встрече, что он никоим образом не был причастен к трагедии, но я чувствовал, что старик знал правду и насмехался надо мной. Он буквально высмеивал меня, слепого котенка, тычущегося во все углы, желающего найти выход из бездны, которая безжалостно сворачивала мою душу в спираль. Вернувшись в свой кабинет вместе с псом, я приказал Виталию не беспокоить меня, а еще раз узнать о состоянии Авроры и что ей было нужно. Моя куколка попросила привезти ей ноутбук, чтобы она могла отвлечься от мысли о потерянном малыше. Вчера вечером, когда я навещала ее, она призналась мне, что ей больно. Но что она имела под этим словом, так и не рассказала и попросила оставить ее одну. Поэтому ее просьба сегодня для меня стала первым шагом к тому, что Аврора готова отпустить свою боль, но помнить о ней так же, как я помнил свою. «Может, я останусь дома?» — Виталий заупрямился. «Отправлю Павла». Нет. Рявкнул я на него, параллельно открывая свой ноутбук, в котором хранил все, что касалось моего бизнеса. Бросив на него пристальный взгляд, не неповиновения, я добавил. Езжай сам. Отдашь ей ноутбук и разузнаешь у Дока, как ее самочувствие. Потом вернешься. — Это мог сделать и Павел, — пробурчал брат. Я зло хлопнул крышкой ноутбука, закрывая его. — Не горячись, Марат, — заторопился Виталий. Я просто хотел помочь тебе, вот и все. Ты мне и так достаточно помогаешь. Скажи спасибо, что я вообще тебе доверяю при нынешних обстоятельствах. Мои слова были пропитаны злостью и гневом, но таким я был и меняться не собирался. Брат должен зарубить себе на носу, что всегда будет лишь помощником в деле, но никак не правой рукой или еще чего верным советником. Для этого у меня есть Сафронов. Я прекрасно помнил каждый косяк Виталия, а потому лучше ему не нарываться вновь. «Спасибо, я это ценю», — сквозь стиснутые зубы процедил брат. «По крайней мере, я тебе не вонзал нож в спину, как это делаешь ты». На выходе бросил он, шумно захлопнув за собой двери. Я даже не стал вдаваться в подробности, о чем говорил Виталий. Учитывая его ревностное отношение, которое у него появилось, как только в моем доме поселилась Аврора, брат попросту забывался, на каких птичьих правах висел под моим крылом. Откинувшись на спинке своего стула, я смотрела на фотографию, которая стояла на моем столе. Артур и София. Оба улыбались и светились от счастья. В их глазах на этом снимке навсегда запечатлена искра любви и жизни. Только потом все оборвалось, и снова картинки перед глазами, когда меня привезли в морг, чтобы я мог проститься с родными. Бездыханные тела, навсегда утратившие душу и забравшие мою. В этот день я должен был вместе с ними оказаться в могиле, но в итоге остался живым и нес все это время бремя мщения. Я взял фотографию и приблизил к себе, внимательно рассматривая личика моего сына. Его черные глаза, мои в точности, пронзали меня, и я буквально чувствовал, словно сын был рядом со мной, а вместе с ним и моя София. Во снах жена просила меня оставить их, отпустить. И сейчас я хотел этого больше всего. Ради жизни с Авророй, ради моей куколки. Я должен был попытаться обрести покой в настоящем мире. Поцеловав холодное стекло, служившее преградой между моими губами и бумагой, запечатлевшей два значимых для меня человека, я мысленно попрощался с женой и сыном, но пообещал, что в моем сердце они останутся навсегда. Затем открыл ящик и положил рамку передней стороной вниз и задвинул. В моей жизни начинался новый этап. Новая глава, в которой я был обязан постараться быть счастливым или хотя бы сделать таковую Аврору. Включив ноутбук, я вошел в систему и отметился в банке, где хранился сейф отца. Что примечательным стало для меня, так это тот факт, что счет Авроры, который ей остался в наследство от матери, был также открыт в этом банке. Неужели наши родители делали все вместе и предчувствовали подобный исход в своих жизнях? Когда ко мне подключился главный специалист из банка, я попросил прислать мне вход в систему, чтобы проверить, подходит ли шифр. «Господин Дьяволин, если вы решили вновь методом тыка подобрать пароль, боюсь, я должен предупредить вас об ответственности за нарушение нашего договора». Механический голос заученной фразой в очередной раз предупредил меня о возможности полной блокировки доступа к сейфу моего отца. «Такие правила конфиденциальности банка». «Я прекрасно отдаю отчет в содейном, зарычал я. Не прошло и секунды, как на экране ноутбука всплыло окно, в котором я должен был ввести пятнадцатизначное число. Мысленно попросив удачу у коварной кармы, я скрестил пальцы, а затем начал вводить комбинацию, которая совершенно не говорила мне о чем-либо. Самый простой набор случайных чисел.